Лесли вместе со своими мамой и папой и лохматым псом по имени Берти жила в уютном доме в ряде подобных в северном Кингсингтоне. Там не было тайн, зловещих слуг и никаких действующих на нервы родственников. Мы тоже когда-то жили в таком же домике, моя мама, папа, брат сестрой и я, в маленьком доме в Дурхаме на севере Англии. Но потом мой папа умер. Моей сестре тогда было только полгода, и мама переселилась с нами в Лондон. Наверное, потому что чувствовала себя очень одиноко, а, возможно, у нее просто было недостаточно денег. Мама выросла в этом доме вместе с сестрой Глендой и братом Чарли. Дядя Кари был единственным, кто не жил в Лондоне. Поначалу дом показался мне дворцом, точно так же, как и Лесли. Но когда этот дворец приходится делить с большой семьей, то через какое-то время он уже не кажется тебе таким большим. И это при том что было достаточно бесполезных помещений, как, например, бальный зал на первом этаже, простирающийся всю ширину дома. Здесь было здорово кататься на роликах, но это было запрещено. Помещение было великолепным, с большими окнами, лепниной на потолке и люстрами. Но за все свое время, что я тут жила, здесь не было ни одного бала, большого праздника или хотя бы вечеринки. Единственное, что происходило в бальном зале, были уроки танцев и фехтования у шарлоты Оркестровый балкон, на котором можно было попасть по лестнице из прихожей, был бесполезен как зуб. Разве что Каролина и ее подружки использовали темные закоулки под лестницей, ведущей отсюда на второй этаж, для игры в прятки. На втором этаже была уже вышеупомянута музыкальная комната. Кроме того, помещение леди аристы и тетушки Мэдди. Большая ванная комната, та что с потайной дверью, а также гостиная в вся семья каждый день в полвосьмого вечера собиралась на ужин. Между кухней и гостиной, которые располагались точно одна под другой, был устроен старомодный кухонный лифт, на котором Ник с Каролиной иногда удовольствие ради катали друг друга, хотя это, естественно, было строго запрещено. Мы с Лесли тоже раньше занимались этим, сейчас же мы, к сожалению, больше в него не вмещались. На третьем этаже находилась квартира мистера Бернгарта, рабочая комната моего умершего дедушки лорда Монтроза и огромная библиотека.